24 февраля в 20.30 от старшего лейтенанта Авдеева, присутствовавшего на презентации съемок фильма «Битва на Векше», поступило сообщение о том, что во время проводимого режиссером-постановщиком фильма Кейпсом «Мастер-класса» между артистом Злотниковым и командующим силами обороны Эстонии генерал-лейтенантом Кейтом возник конфликт в результате которого Злотников нанес Кейту оскорбление действием, за что был арестован охраной командующего и увезён в неизвестном направлении, предположительно на расположенную поблизости базу спецподразделения «Эст». Инцидент был заснят оператором программы «Новости» русской редакции Таллинского телевидения. Предполагая, что видеозапись может быть использована для обвинения Злотникова, старший лейтенант Авдеев предложил телеоператору продать кассету, мотивируя это тем, что репортаж все равно не будет показан на эстонском телевидении, находящемся под контролем правительства. Оператор согласился и запросил 3000 долларов. Попытки Авдеева снизить цену не увенчались успехом. Телеоператор опасался, что показ этого видеоматериала на российском телевидении может грозить ему крупными неприятностями, вплоть до увольнения с работы. Авдеев попросил санкционировать покупку кассеты и передать ему необходимое средство, так как таких денег у него не было. Я дал разрешение и отправил в российское посольство в Таллине шифрограмму с указанием выдать Авдееву указанную сумму. Около 7 часов утра 25 февраля старший лейтенант Авдеев вновь вышел на связь и доложил, что в 5.25 на съемочной площадке произошел очень мощный взрыв». А еще через час в киногородке, где в вагончиках были размещены члены съемочной группы и актеры, появились офицеры спецподразделения ЭСТ и начали выяснять марку и номер автомобиля, на котором приехали актер Злотников и представители арт-агентства МХ+, Мухин и Пастухов. Спустя еще полчаса поступила информация из ФАПСИ о радиоперехвате переговоров эстонской полиции. Всем полицейским постам предписывалось принять меры для обнаружения автомобиля марки Мазератти красного цвета, в котором находятся три вооруженных преступника и заложник. Одновременно всем погранпостам было приказано задержать российских граждан Злотникова, Пастухова и Мухина при попытке их пересечь границу. Фамилия заложника не была названа, сообщались лишь его приметы. В 10.30 я вылетел в Таллинн. Встретивший меня в аэропорту старший лейтенант Авдеев передал мне купленную им видеокассету. Сопоставив имеющуюся у нас информацию, мы предположили, что заложником Злотникова, Пастухова и Мухина является гражданин Эстонии Томас Ребане, представленный на пресс-конференции как внук главного героя фильма «Битва на Векше», командира 20-й дивизии СС Альфонса Ребане. Не имея ни малейшего представления, для чего Пастухову, Злотникову и Мухину понадобилось брать его в заложники, и не имея достаточной информации, чтобы оценить сложившуюся обстановку в целом, я предпринял попытку прозондировать ситуацию. По моему распоряжению, секретарь посольства связался по телефону с эстонским МИДом и потребовал объяснить, На каком основании военнослужащими сил обороны Эстонии был арестован русский гражданин Злотников, прибывший на съемки фильма «Битва на Векше». Он также потребовал, чтобы ему предоставили возможность встретиться с арестованным. Сотрудник МИДа Эстонии навел справки и сообщил, что российский гражданин Злотников действительно был задержан вчера для проверки документов, но сразу же отпущен. В настоящее время он и его сообщники Пастухов и Мухин разыскиваются по подозрению в причастности к взрыву на съемочной площадке фильма «Битва на Векше», который был расценен общественностью Эстонии как вызывающая провокация. Как только подозреваемые будут арестованы, российским дипломатам предоставят возможность встретиться с ними. Просмотр купленной старшим лейтенантом Авдеевым видеокассеты привел меня к решению попытаться использовать ее для разрешения ситуации, которая представлялась чреватой серьезными последствиями. Если злотников, пастухов и мухин будут задержаны и доказана их причастность к взрыву, это даст эстонской стороне возможность обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела и оправдать политику дискриминации по отношению к русскоязычному населению.